Глава 23. Несмотря на непрекращавшиеся мольбы Дэнни, наступление темноты вынудило Эйди прервать поиски. Мальчик так устал, что еле-еле передвигал ноги. Кроме того, он был весь в грязи и царапинах, а во рту у него не было ни крошки с самого обеда. Она знала, что долго он не выдержит, а до дома им предстояло идти пешком. Если не случится какое-то чудо, Эди придется смириться с тем, что крольчиха исчезла из их жизни навсегда. Может быть, Мэри повезет, и ее приютита отогреет какая-нибудь добрая душа. «Ну, пожалуйста, мам!» взмолился мальчик, хриплым от голосом. Она посмотрела на его заплаканное, измазанное грязью лицо, красные опухшие глаза и огромное чувство жалости заполнило ее сердце. Но при всей любви она не могла разрешить ему продолжить искать своего питомца. «Мэри пропала, малыш», — сказала она. «Но она ведь вернется, правда?» Его голос сорвался, и он снова зарыдал. Эдди хотелось плакать вместе с ним, но ради него она должна была оставаться сильной. Она поплачет позже, когда останется одна в своей кровати, и сын не сможет ее услышать. Но плакать она будет скорее из-за него, чем из-за Мэри. Каким бы милым ни был кролик, приоритетом для нее оставался Дэнни. И сейчас его нужно было отвести домой, накормить, искупать и уложить спать. «Джеймс сможет ее найти, я уверен», — сказал он в сотый раз. «Я пыталась дозвониться ему Дэн, но он не берет трубку», — сказала она. «Я обязательно расскажу ему о мэри, как только он перезвонит». Дэнни крепко спал, и она сама была на грани того, чтобы отрубиться прямо в кресле, пока на фоне играл телевизор и шла ранее не встречавшаяся ей историческая драма но ее мысли были целиком заняты денни с его очевидными страданиями. Тут, наконец, перезвонил Джеймс. «Что случилось?» — спросил он. «У меня несколько пропущенных от тебя. Что-то с Дэнни?» «С денни все в порядке. Дело в Мэри», — сказала она и поведала ему, что случилось. «Я пойду к реке», — ответил он. Эдди была благодарна ему за желание помочь, но знала, что это бесполезно. «Мэри могла быть где угодно», — Так что шансы Джеймса найти ее на том месте, где она пропала, были, мягко говоря, невелики. «Это бесполезно», — сказала она ему. «Ты только зря потратишь время». «Не думаю. Кролики обычно выходят из укрытий поздно ночью или ранним утром». Она могла спрятаться в норе и ждать, пока станет безопасно, чтобы выйти. «Если другие кролики уже вышли наружу, то и она может быть с ними». «Пожалуйста, я очень хочу помочь». Затем он добавил «Если бы я не подарил Дэнни кролика или не упомянул кроличьи бега...» Он замолчал. «Хорошо», — согласилась она, зная, что не сможет помешать ему отправиться на поиски Мэри, даже если бы хотела. Она была благодарна ему за заботу. Да и Дэнни, безусловно, оценит усилия Джеймса, даже если они окажутся безрезультатными. Она уже собиралась лечь спать, когда услышала тихий стук в дверь. Мгновенно проснувшись и ожидая плохих новостей, она побежала открывать. Как она и предполагала, на пороге стоял Джеймс, уставший, весь в грязи, но очень довольный Джеймс. В руках он держал Мэри, прижимая крольчиху к груди так сильно, будто бы никогда не собирался выпускать ее из своих объятий. «Ты нашел ее!» — воскликнула Эдди, сдерживая свое ликование, чтобы не разбудить Дэнни. «Не совсем. Это она нашла меня». «А точнее, тебя и Дэни. Я решил заскочить к тебе, чтобы узнать, нет ли каких новостей, и увидел, как она целая и невредимая сидит на пороге». «Боже мой!» — воскликнула Эдди, забирая у Джеймса крольчиху и зарываясь лицом в белый мягкий мех. «Дэнни будет на седьмом небе от счастья. Не могу поверить, что она смогла проделать весь этот путь сама». «Она знает, где ее любят, кормят и ждут», — сказал Джеймс, тихо смеясь. «Должно быть, Дэнни действительно хорошо о ней заботится». «Так и есть», — ответила она. «Не хочешь зайти, пока я отношу ее в клетку?» «Не могу дождаться, когда увижу лицо Дэнни утром». «Я тоже. Ты должна снять это на видео и отправить мне», — сказал он и остановился. «Заходить я не буду, спасибо, мне уже пора спать. Но я сделаю это». Он сделал шаг к ней навстречу и крепко ее поцеловал, пока крольчиха извивалась и ежилась между ними. Они разделили этот долгий и восхитительный момент, прежде чем он отпустил ее. «Что ж, пойдем скорее в твою клетку», — сказала Эдди, обращаясь к Мэри, после того, как попрощалась с Джеймсом, и они двинулись через кухню во двор. Убедившись, что крольчиха уютно устроилась в кучке сена и съела свой запоздалый ужин, Эдди отправилась спать. Но спустя некоторое время ее разбудил странный стук, доносившийся снаружи. «Ну что теперь?» Пробормотала она, вставая с кровати и переживая, не пытается ли кто-то проникнуть внутрь. Проходя мимо стола в гостиной, она схватила свои портновские ножницы и вошла в кухню. Судя по всему, звуки исходили из клетки Мэри. Эдди испугалась, что у малышки случился какой-нибудь припадок, и поспешила открыть дверцу. Крольчиха тут же прыгнула ей на руки и прижалась своей пушистой маленькой мордочкой к выемке между плечом, и шеи Эдди. У той сразу же включился материнский инстинкт. «Бедняжка», — сказала она, и, не желая, чтобы Мэри испугалась еще больше, взяла лоток и отнесла его вместе с крольчихой к себе в комнату. По ее лицу невольно расплылась улыбка, когда она засыпала рядом с ней, свернувшейся комочком на ее кровати.